Страница третья. Дома я устроилась с пледом и открыла следующую страницу, с удивлением обнаружив, что она последняя. Я даже успела расстроиться, потому что только-только начала входить во вкус. Я хотел бы узнать то, чем ты живешь, о чем ты думаешь, какая музыка тебе нравится, какие книги тебе интересны, твое любимое место в городе, куда ты любишь ходить с друзьями, о чем ты мечтаешь. «О, я могу завалить тебя бесконечными вопросами, чтобы тебе было легче рассказать о себе». «Знаю, перед незнакомцами крайне тяжело раскрываться, но я хочу стать тебе другом». «Лично я очень люблю космическую фантастику, когда герои бороздят космос, встречая на своем пути множество преград, препятствий пришельцев. Но как знать, кем мы являемся для этих инопланетян?» Тут я рассмеялась, отметив про себя, что мне очень нравится юмор незнакомца. «Кажется, придется ему написать», — вздохнула я. «Неужели он не оставил даже номера или страницы в соцсети? Будем обмениваться письмами?» Игра, признаться честно, заинтриговала меня. Всегда поражала фантазия авторов. Я пробовал и сам что-то написать, но моего терпения хватало всего на пару страниц. Потом я сделал пару зарисовок, пару кривых стихотворений, отложил это дело. Иногда мне кажется, что здесь должен быть особый талант, а иногда... что вместе с талантом должно прилагаться серьезное упорство. Тут я вздохнула. Когда-то в детстве у меня была мечта стать художником. Я рисовала с упоением, даже окончила художественную школу, но никак не монетизировала свое творчество. Родители так и сказали мне, что это неприбыльно, что у меня ничего не выйдет, а я не стала сопротивляться. Потому что рационально понимала, что не все творцы становились известными и работали только себе в кайф. Но мир менялся, и с развитием интернета приходило больше возможностей для продаж. Но я слишком боялась отказаться от устоев, которых выросло. Мне почему-то казалось, что я не смогу справиться с этим. В любом случае, я буду ждать ответа от тебя. Напиши все, что посчитаешь нужным. Или откажись от игры, знакомства, если тебе это не интересно. Несмотря на принятое решение, прошу, верни блокнот Эду. Если ты согласна на столь необычное знакомство, то дальше он проинструктирует тебя, что делать. «Буду ждать ответа. Дэн». Я захлопнула блокнот с огромной улыбкой от уха до уха и решила, что ответ я все-таки напишу. Мне стало интересно, чем закончится это приключение, и напишу, наверное, завтра вечером после Рождества с родителями. Все равно книжный будет закрыт в праздник, а восьмого я занесу Эду блокнот и получу дальнейшие инструкции.